Вся система полевой артиллерии, по моим прикидкам, должна была состоять из двух дуплексов, о принципах разработки которых в это время никто пока даже не подозревал. Первый будет из двух орудий – пушки уже упоминавшегося калибра 87 мм и максимально облегченной короткоствольной гаубицы калибром 107 мм, использующих один и тот же «Лафет». Эти орудия должны стать массовыми и состоять на вооружении, начиная с уровня дивизий, а может даже и полков. Конечно, калибр 107 мм для гаубицы несколько маловат, но немцы обе мировые войны прошли со 105-мм гаубицей в качестве основного полевого орудия, так что и мы справимся, если денег хватит. Зато выигрыш в унификации лафетов получается значительный а более крупный калибр потребует утяжеления лафета, иначе тот окажется недостаточно прочным и надежным. Второй дуплекс также состоит из пушки, но калибром 120 мм, разработали на базе морского орудия «Канне», и гаубицы калибром 152 мм. Он предназначен для вооружения корпусной артиллерии и отдельных артполков более высокого подчинения. Все эти калибры в русской армии уже существовали, но орудия под них были очень разнобойными. От современных образца 1877 года разработки Круппа до переделок чуть ли не из гладкоствольных пушек. Вообще, что касается условий конкурса ГАУ, на меня было вылито очередное море грязи. Сейчас все артиллерийское сообщество было буквально очаровано французской идеей универсальной пушки. Французы предложили изничтожить разнообразие калибров полевой артиллерии и создать одну единственную, но совершенную пушку. Легкую, скорострельную, мобильную и делающую на поле боя все с одним единственным, но совершенным снарядом, в качестве которого они выбрали шрапнель со взрывателем, устанавливаемым как на подрыв, так и на удар. В последнем случае шрапнельный снаряд должен был играть роль фугасного. А что мощность используемых в артиллерии зарядов и зарядов для снаряжения снарядов с переходом на бездымные порохи резко возросла, значит, те же самые задачи для которых ранее использовались более тяжелые пушки, можно выполнить меньшим калибром. При меньшем калибре пушка получится легче и скорострельней. За счет скорострельности же можно добиться успеха и там, где калибр будет недостаточным. А сколько выигрышей сулит возможность производства только одной пушки и одного типа снарядов. Да это просто фантастика! Это было то самое очень красивое, простое, всем понятное, неправильное решение, которое все мы так любим. Но ошибочность этой концепции, как оно и произошло в известной мне истории, проявит только большая война. Пока же все умозаключения выглядели вполне убедительно, поэтому мне пришлось выдержать чудовищный прессинг по поводу условий конкурса на новое артиллерийское орудие. Со всех сторон раздавались голоса, призывающие меня и уменьшить калибр, и отказаться от идиотского и устарелого разнотипья снарядов, и вообще поступить так, как делают все цивилизованные державы. Но я выдержал. Кроме того, я планировал через некоторое время, поближе к Первой мировой, объявить конкурс на разработку еще одного дуплекса, уже относящегося к осадной артиллерии калибром, от 203-230 мм до 280-310 мм и этим закрыть большую часть номенклатуры ствольной артиллерии как армии, так и флота. Если мне удастся все задуманное, самые массовые стволы армии и флота у нас будут изготавливаться на практически серийной оснастке, и по относительно дешевым технологиям, что обещает снижение и стоимости, и трудоемкости производства, да еще и насчитанных серийных вариантов лафетов. А это уже обещает огромный выигрыш и по стоимости, и по скорости производства в сравнении с любой другой державой. Впрочем, изобретения в военной области никогда не оставались надолго привилегией одной страны, если, конечно, другие страны обладали технологиями, позволяющими повторить их, так что я не обольщался. Если и будет у России выигрыш, то ненадолго. После возвращения из Магнитогорска я поприсутствовал на заседании Государственного совета, в котором принял участие чисто формально, а затем на два дня заперся с отцом Иоанном. Еще до смерти брата мы с племянником активно обсуждали церковную реформу, а в более широком масштабе и вообще изменения всей системы взаимоотношений между государством и религиозными организациями. В первую очередь с русской православной церковью. В настоящий момент она являлась для империи чем-то вроде идеологического отдела КПСС, то есть государственной структурой, организационно и идеологически, включенной в систему государственного управления и финансируемой им же. Я же считал это огромным недостатком. Ибо вследствие подобного подхода русская православная церковь с течением времени неминуемо приобретала все недостатки крайне бюрократизированной громоздкой управленческой машины империи и полностью разделяла с ней ответственность за случившийся в 1917 году крах. Кои какие шаги для изменения этой ситуации мы с племянником наметили? но предпринимать их пока обер прокурором святейшего синода оставался всесильный доверием к нему Александра III Победоносцев было бесполезно. Тем более, что и воззрение самого Александра III также шли в разрез с нашими мыслями. Сейчас же, когда вся полнота власти оказалась в руках Николая II, пришла пора переходить от общего планирования к конкретному а затем и к практическим действиям. И первым из них должно было стать разворачивание общецерковной дискуссии о восстановлении поста предстоятеля Русской Православной Церкви и об отделении Церкви от государства. Инициатором этой дискуссии по нашим мыслям и должен был выступить отец Иоанн Кронштадтский. Выслушав меня, Отец Иоанн впал в некоторую задумчивость, вызванную не самой идеей, ее он полностью поддерживал, а сомнениями в том, что ее можно воплотить в жизнь в данной ситуации. Но когда я заявил, что несмотря на отделение финансирования Русской Православной Церкви со стороны государства сохранится в прежнем объеме, Иоанн слегка воодушевился, ибо основной проблемой для нашей идеи – Он считал как раз прекращение финансирования, которое напугает клир. Для меня же ключевым моментом финансирования было именно сохранение в прежнем объеме. Доходы казны росли, инфляция тоже не дремала, хотя ее уровень был совершенно несравним с тем, который я оставил в покинутом мною будущем, и, соответственно, рос уровень финансирования церкви. Мы же в случае успеха реформы его заморозим, одновременно получив и снижение государственных расходов, и дополнительный стимул для церкви перестать почивать на лаврах и активнее работать, доказывая людям свою необходимость. А то в 1917 году она рухнула вместе с государством. Я смутно припоминал, что когда после февральской революции для солдат отменили обязательное присутствие на службах в полковых храмах, их посещаемость упала сразу в 5-6 раз. Ну и куда это годится? Затем я снова совершил забег по верфям, слегка поскрипел зубами и решился таки запустить строительство еще одной партии крейсеров, являющихся развитием золотой серии. Правда, куда девать аж 24 крейсера со схожими характеристиками я пока представить себе не мог. Но уж больно серьезные изменения должны были произойти с шестью верфями, которые сейчас занимались производством крейсеров на следующем шаге. После скрупулезного разбора ситуации с моими ревизорами и руководством всех верфий, выходило, что, сделав этот шаг, мы сможем подтянуть кораблестроение вплотную к английскому, И немецкому уровню. А то и превзойти их. Во всяком случае, если производство орудий и броневых сталей достигнет нужных нам объемов, сроки строительства броненосных крейсеров, разработка проектов, которых вступала в решающую стадию, сократятся едва ли не до двух лет. Броненосцев же, проект которых только разрабатывался, максимум до двух с половиной. А что делать с такой толпой? Близкотипных крейсеров сообразим. На худой конец просто заплачу в казну стоимость половины серии. Денег хватит. Хотя есть такая пословица. Если хочешь разорить небольшую страну, подари ей крейсер. А я ведь этими двадцатью четырьмя не обойдусь. Ой, думать надо. Последним, что я сделал перед отплытием в Трансваль, была инспекция полка морской пехоты Черноморского флота. До Севастополя я добрался всего за три дня на личном поезде. Полк отстрелялся нормально, сдав и стрельбы, и марш, и десантирование, и абордажную подготовку. Это означало, что система боевой подготовки в полку отработана вполне приемлемо, так что можно было разворачивать полки морской пехоты в Кронштадте и Севастополе в бригады, а батальон, базирующийся во Владивостоке, в полк. Но денег на это в бюджете флота не было. Все съедали эти чертовы крейсера, строившиеся сумасшедшими темпами. А вот стрельбы броненосной и крейсерских дивизий Черноморского флота меня совсем не порадовали. После подсчета числа попаданий я пришел в отропь. Уж чего-чего, а статистики у меня накоплено было достаточно и, согласно ей, процент попаданий на дистанциях эффективного огня из артиллерийских орудий главного и среднего калибра по стандартной цели с использованием системы управления огнем никак не мог быть ниже 4,5%. Здесь же корабли показали два. Расследование, проведенное по горячим следам, установило, что половина командиров кораблей просто игнорирует электромеханические системы управления огнем производства фабрики Однера-Давыдова. Мол, главный глаз матроса-комендора, а все эти механические штучки — генерал-адмиральская Блаш. Да, такого разноса флот, похоже, еще не видовал. Сняты были аж шесть старших командиров, от командующего флотом до двух командиров дивизий. Два адмирала были отправлены в отставку, причем один из них осмелился даже подать прошение на имя государя с нижайшей просьбой разобраться с допущенной по отношению к нему несправедливостью. Вот сволочь. Так что на борт флагмана моей золотой эскадры, крейсера «Алмаз», я взошел только 6 ноября. Естественно, из-за потери времени все мои планы по пути заскочить в Бельгию, Голландию и Португалию полетели псу под хвост, и три корабля, составлявшие крейсерский отряд, двинулись сразу же в Лоренсу маркиш В приторию Филадельфию я прибыл перед самым Рождеством, предварительно основательно разобравшись с тем, что творится в высших эшелонах властей Трансвааля и наметив план действий. Вернее, изначально планов было несколько. Один из них — разработанный Гоартом Граулем, в случае успешной реализации обещал, если не полное восстановление, то существенное увеличение доходов. Другой, предложенный Петром Горлохватовым, который нынче являлся главой моей службы безопасности в Трансвале, должен был на достаточно долгое время обезопасить меня в этой стране от любых попыток на ходу менять правила игры и отбирать у меня бизнес. Я же выбрал третий Новый год в Трансвале, как, впрочем, и в большинстве стран, в конце XIX века не являлся таким уж значимым праздником, в отличие от Рождества. А что тут праздновать-то? Подумаешь, календарь перелистнули, так может и первое число каждого месяца отмечать? Поэтому человек, появившийся на пороге моего дома 1 января, был одет совсем не празднично. Возможно, дело было в том, что он являлся фанатичным приверженцем протестантизма и не только не позволял себе, но и гневно осуждал всякие попытки как-то украшать тело и ублажать его деликатесами. Хотя против изысканного обеда я от него никаких возражений не услышал, и приготовленный моим поваром супу из сушеных грибов и телятине с картофелем и спаржей он отдал должное. А также принесенным в конце обеда дежестиву и сигарам. Как бы то ни было, когда подали коньяк и сигары, настало время переходить к серьезному разговору. Я сделал небольшой глоток и задумчиво ставился на визави. Многим мой сегодняшний выбор собеседника показался бы удивительным. Лука Мейер был одним из влиятельнейших членов правящей партии и одним из моих наиболее последовательных противников. Никому и в голову не пришло бы, что я способен привлечь его на свою сторону. Крюгера или там Жубера я еще мог бы попытаться переманить, но даже если бы мне это не удалось, сам факт встречи со мной им поставили бы в вину. А вот Лукем Мейеру подобного обвинения бросить никто не осмелится. Он был моим врагом с момента моего появления в Трансвале, И оставался таковым до сих пор. Поэтому на личную встречу со мной согласился совершенно спокойно. Для него это было нечто вроде разведки боем в стане неприятеля. Да, задачка убедить его принять мои предложения нетривиальная, но куда деваться. Можно сказать, во многом ради этого разговора я и влез в трансвааль, если, конечно, вывести за скобки золото. Гость приступил к серьезной беседе первым. «Я, конечно, как вежливый человек, должен поблагодарить вас за обед, но не буду этого делать. В конце концов, пообедать я мог и дома, причем той пищей, которой привык и которую люблю, поэтому позволю себе поинтересоваться. Зачем вы хотели меня видеть?» Я мысленно поморщился. Экий он ощетинившийся, не обед. Ни дежестив не помогли. Что ж, уважаемый господин Мейер, я готов перейти к делу. Я сделал короткую паузу, а затем спросил, не соблаговолите ли поделиться со мной вашим видением перспектив дальнейшего развития вашего государства? Лука Мейер насупился. Они достаточно просты. Мы и далее будем во славу Господа нашего обрабатывать свою землю, отвергая прелести отступивших от заветов его». Я усмехнулся. «И меня вы относите к таковым?» «Да». Ответ был прям и резок. «А, скажем, маркиза Солсбери?» Глаза мейера плыхнули. «Да уж, англичан он ненавидел сильнее всех на свете. Однако его ответ был максимально, я бы сказал, политкорректен». — Вы одинаковые. — Вот как? — я рассмеялся. — Не думал, что я и лорд Гаскоин сил одинаково опасны для Трансвааля. — Вы оба одинаково отвергаете завета Господа нашего, — гневного начал Мейер, но я резко прервал его. Невежливо, грубо, даже опасно для всего дальнейшего разговора, но если я хотел, чтобы гость начал слушать то, что я ему говорю, следовало для начала вывести его из равновесия. Иначе наша беседа превратится в спор немого с глухим. Не передергивайте. Я говорю не об этом. Ваши усилия по организации Трансвальской оптово-розничной компании не имеют никакого отношения к заветам Господа нашего и направлены в первую очередь против меня. А торговая компания Капстаада и Наталя, являющаяся прямым проводником интересов англичан в Трансвале, наоборот одарена вами существенными льготами. — А, так вот, как вас зацепило! — торжествующе вскричал мейер но я снова прервал его. Мне на это наплевать. Я ни в малейшей степени не намерен добиваться каких бы то ни было эксклюзивных преференций для теперь уже ставшего вашими усилиями практически моим единоличным русско-трансвальдско-торгово-промышленного общества по отношению к любым другим иностранным компаниям, но я хотел бы справедливости. А также понимание вами того факта, что как только вы выдавите меня из трансваля, его немедленно попытаются захватить англичане». Майер удивленно вскинул брови, а затем на его губах заиграла пренебрежительная усмешка. Он открыл рот, собираясь бросить мне в лицо что-то очень саркастическое, но я вновь не дал ему этого сделать. Однако я совершенно согласен с вами в том, что если я останусь в Трансвале на любых, даже самых льготных условиях, это, во-первых, не остановит англичан, и, во-вторых, не заставит Российскую империю прямо вступиться за Трансваль, если, или вернее, когда англичане решат подгрести его «Под себя». Мэйер, уже набравший в легкий воздух, шумно выдохнул и удивленно уставился на меня. «По его разумению, я только что признался в страшной лжи, который изуицки опутал буров, заставив их плясать под свою дудку, из которой он так долго и непримиримо боролся. Но Мэйер был политиком и знал, что такой человек, как я, никогда подобных признаний не сделал бы даже один на один. Я же не книжный злодей, который, прежде чем убить и съесть положительного героя, выкладывает ему все свои самые страшные тайны. А значит, если это произошло, он, мэйер, чего-то не понимает про всю ситуацию. Ну и какой в этом случае прок нам от того, что вы загребаете себе большую часть нашего золота? Сумрачно осведомился он спустя некоторое время, как видно, так и не придя, ни к какому выводу и решив просто подождать. А ну, как я проговорюсь еще о чем-то, что сможет прояснить для него положение вещей. «Выигрыш времени», — спокойно ответил я. «Если вы выдавите меня, нападение последует немедленно. Если же нет, вполне возможно, у вас есть еще 10-15 лет, чтобы получше приготовиться». Мэйер упер в меня напряженный взгляд. «Значит, десять-пятнадцать лет», — усмехнувшись, произнес он. «Мне достаточно десяти», — спокойно ответил я, после чего мне будет даже более чем достаточно быть твердо уверенным в том, что трансвальское золото не достанется англичанам. Мейер недоверчиво качнул головой. — Похоже, он совсем не ожидал от меня ничего подобного. — Я вам не верю, — заявил он мне спустя несколько минут напряженных раздумий. — Отринувшие заветы его никогда не отказываются от проклятого металла. — Верить мне или нет — решать вам, — сухо отозвался я. — Я же могу в подтверждение моих слов сообщить вам, что все это время я тратил добытое здесь золото не на балы и любовниц а на строительство у себя в стране заводов, рудников, железных дорог и переселение крестьян на новые земли. Проверить мои слова просто. Обо всем, что мною сделано, широко известно у меня на родине. Пошлите кого-нибудь, либо езжайте сами. Посмотрите, пощупайте. Заводы, рудники и железные дороги – это трудно не заметить. К настоящему времени они построены и приносят доход. Так что... «Трансвальское золото мне, по большому счету, уже не сильно нужно. Все свои дальнейшие планы я смогу осуществить и за счет тех денег, которые заработаю у себя в стране». «Ну и зачем же вам десять лет?» Я пожал плечами. «Ну, как говорят у нас в России, запас карман не тянет. К тому же эти десять лет в первую очередь нужны вам, а не мне». «Мне же они в первую очередь потребны для того, чтобы вы смогли как следует подготовиться для встречи англичан». мейер насмешливо фыркнул. «Англичане. Да в 1880-м мы в этот раз...» — холодно прервал я его. «Они привезут сюда армию, которая будет в несколько раз больше, чем все население Трансвааля и Оранжевой Республики вместе взятые, с детьми и стариками». А чего ж они не сделали этого в «золото»?» Кратко подвел я итог нашей дискуссии. И это был аргумент, против которого нечего было возразить. Да, во время Первой Англобурской войны трансвальское золото еще не было открыто. Мэйер снова замолчал, меря меня испытующим взглядом. «Значит, враг моего врага», — усмехаясь, протянул он, — «На дружбу я не претендую», — усмехнулся я в ответ, — «тем более на вашу. Мои предложения не только никак не поколеблют вашего реноме, как одного из самых больших и последовательных моих ненавистников, но и приведут к тому, что, несмотря на мое богатство и на то, что я обладаю многочисленным боеготовым отрядом в трансвале, ваша страна довольно скоро станет значительно сильнее меня». Так что вы сможете контролировать то, как я буду соблюдать условия нашего с вами соглашения, опираясь на силу, а не на доверие ко мне. Тут я снова усмехнулся. Тем более, что ничего подобного у вас ко мне и нет. На этот раз Лукам Мейер молчал долго, очень долго. А затем нехотя произнес. «Ладно, я выслушаю вас».